Строго произнес Деборт. «Система та же, Вивьен. Считай удары вслух. Ты продемонстрировал Аббату Либо тяжесть своих преступлений молчанием, и я милостиво даю тебе шанс искупить за это вину». Вивьен отчаянно воззрился на Ринара, но тот даже не смотрел в его сторону.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 На тридцатом ударе Вивьен вовсе перестал их сдерживать, на сороковом осознал, что тихо и жалобно всхлипывает в такт взмахам плетей. На пятидесятом деборт вдруг воскликнул: "Остановитесь!" Вивьен со стоном и слезами уронил голову на грудь, не веря тому, что чувствует благодарность к своему мучителю. "Это он тебя истязал?" Не смей благодарить его, приказал Вивьен самому себе, но что-то в его разуме жалобно простонало. Но ведь он прекратил. А ты же, скомандовал Деборт, затем обратился к Ристанту. Ты вынуждаешь нас идти на крайние меры, Вивьен. Ты и никто другой.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 Он тяжело дышал, набирая скорость, и уже почти бегом несся к кабинету епископа Лорана. Он лишь надеялся, что успеет, пока де Бордо и его люди не убили Вивьена.